Глава десятая. Виктор Вениаминович, не привыкший к подобному обращению, заиграл желваками и смерил дерзкую докторицу неприязненным взглядом. «Знаете что, Вера Владимировна...» Прочитал он имя на бейджике и замолчал, придумывая, чтобы такое сказать вежливое, но максимально неприятное. Но Вера Владимировна и слышать ничего не хотела. Она уже развернулась и, печатая шаг, шла в конец коридора. «Да чтоб тебя!» — ругнулся полковник в полголоса и поспешил следом. «За что мне все это?» – простонал Виталий Борисович, обреченно закатил глаза и нехотя побрел за ним. У дверей отделения остались перепуганный итальян с коляном, охранник Сесурити и Андрей. За ними надзирали две суровые тетки в белых халатах. Вера Владимировна походе отпихнула в сторону, брошенная, как попало, кресло-каталку. Остановилась у кабинета с табличкой МРТ-диагностика. Настеж распахнула дверь. «Вот, полюбуйтесь!» — сказала она тоном, нетерпящим возражений, и сделала приглашающий жест. Виктор Вениаминович шагнул внутрь, бегло осмотрел тесную комнатушку. Еще одна дверь, окно во всю стену, длинный стол с мониторами, рядом два стула, кушетка в углу. На ней Эдик. Он лежал на спине, свесив одну ногу на пол и не подавал признаков жизни. Полковник ругнулся, подскочил, затряс его за плечо. — Эй, ты живой? — Да живой он, живой, — успокоила Вера Владимировна подтверждение ее слов Эдик заворочился, промычал что-то невнятное изблаженной блаженной улыбкой надул слюнявый пузырь. Точно живой, просто организм не справился с воздействием спецпрепарата. Виктор Вениаминович выдохнул с облегчением, разогнулся и с легким недоумением обернулся к докторице. «Тогда в чем собственное дело?» Она кивнула на большое окно в процедурную. «А вы вон туда посмотрите!» Полковник отследил ее взгляд. Сказал, «Твою мать! Больше у него слов не нашлось!» На стене шелушилось спученное краской и пятно дробового заряда. К защитному кожуху препарата прилипла одностволка и охотничий нож, намертво. Нож, слава богу, плашмя. «Твою мать? И все?» — переспросила Вера Владимировна и саркастически усмехнулась. «А что вы от меня хотите, женщина? Чтобы я застрелил виноватого?» «Женщина?» — возмущенно фыркнула та. «Я хочу, чтобы вы возместили больнице ущерб. Остальное на ваше усмотрение». «Какой ущерб!» — разозлился полковник. «Банка краски и пакет со шпатлевкой!» «Вы там все на своей службе тупеете!» — язвительно поинтересовалась пять пальцев. «Вызов мастера! Гелий! Простой томографа! Ну и дырка в стене! Это если еще сетку Фарадея не повредили! На скидку выйдет 1200-250!» Она закончила подсчеты и сунула сжатый кулачок под нос Виктору Вениаминовичу. Тот недовольно поморщился и двумя пальцами отвел ее руку в сторону. «Ну, Вера Владимировна, вы поймите, времена сейчас непростые, сами знаете, что творится». В его голосе проскочили извиняющиеся нотки. «Тем более с вашим подходом. Скоро в городе ни одного рабочего томографа не останется», — не сдавалась она. «Я вынуждена написать докладную. Ваше имя, звание, должность». Вера Владимировна села за стол, приготовила лист бумаги, ручку и требовательно возрилась на собеседника. «Да делайте, что хотите», — буркнул тот шлепнул удостоверение мостол и отошел к двери. «Андрей, забираем клиента!» «И железяки свои не забудьте!» напомнили от стола. Пока Вера Владимировна переписывала данные с удостоверения, Андрей с медсестрой грузили безвольного Эдика в кресло-каталку и приводили его в чувство на шатырем, а добровольцы-охотнички с охранником под бдительным присмотром санитарки освобождали таляновскую амуницию из магнитной ловушки. Полковник занимался делами, ради которых приехали. «Удалось что-нибудь выяснить, Виталий Борисович?» «Вот». Доктор достал из кармана целую кипу бланков и начал по одному передавать собеседнику. «Общий анализ крови, биохимия, билирубин. Кстати, в крови обнаружены остатки психотропного средства. Вот рой с тромбоцитами, группа крови вторая положительная. Вот анализ мочи, вот еще...» Этот Пани Чипаренко, вот проба Реберга, вот спит рв отрицательный, вот ЭКГ, ритм в норме, вот заключение ультразвуковой диагностики, печень, почки, брюшная полость, мочевой пузырь, вот энцефалограмма, ДНК-тест взяли, но результат будет не сразу. МРТ не сделали по понятным причинам, но тут уж сами все видите, собственно все. От наплыва малознакомой информации у полковника голова пошла кругом. Ему все эти аббревиатуры и названия авторских методов ничего не объясняли, даже наоборот путали. Ну а в целом, доктор, что скажете? – спросил он, скручивая бумаги в рулон. Какие выводы можно сделать, исходя из всего этого? Выводы? – переспросил Виталий Борисович и неопределенно пожал плечами. Человек, homo sapiens, как вы, как я. Ответ не сильно удовлетворил Виктора Вениаминовича, но других у него не было. Он забрал удостоверение дождался, пока его команда покинет отделение лучевой диагностики, поблагодарил Виталия Борисовича, сдержанно попрощался с Верой Владимировной и вышел за дверь. Черный минивэн с трехлучевой звездой на капоте вырулил с территории больницы, свернул на проспект и слился с огнями ночного города. Эдик мерно покачивался на заднем сидении, бездумно пялился в тонированное окно, краем муха слушал разговоры в салоне. Нашатырь помог ненадолго. Его вновь сковала безвольная слабость. Окружающая действительность снова воспринималась словно в тумане. Еще наручники эти, мать их идти. Водитель молча крутил баранку. Полковник сидел впереди. Сосредоточенно шуршал бумагами, вчитываясь непонятные цифры и графики. То и дело бубнил под нос. Человек, значит, homo sapiens. Ну что ж, судя по его интонации, этот факт его не сильно устраивал. Да и вообще он был недоволен поездкой. И тем не менее раздражение не выказывал и даже на сладкую парочку не сорвался. А может, разборки на потом отложил? Других-то помощников сейчас все одно не найти. А вот Андрей не сдержал любопытства и пристал к Толяну с расспросами. Хотя, если честно, больше стебался. «Толь, скажи, как тебя угораздило-то?» «Как, как?» — уныло прогундосил Толян. «Должен же я был посмотреть, что там внутри». «Ну и посмотрел бы в окно, на кой ляд ты с ружьем-то поперся?» Не унимался Андрей. «Ну, мало ли». «А тебе не сказали, что туда с металлом нельзя?» «Сказали. И...» «Ну, мы же ФБР, ФСБ, то есть. Думал, нас не касается». «Вот ты, дебил!» — расхохотался Андрей. «Это законы физики, Толян. Они всех касаются». «Да понял я уже!» — ответил Толян и отвернулся. «Обиделся на дебила». А его напарничек с самого начала отмалчивался, не хотел посмешищем выглядеть. Хотя в больничке хлистался направо-налево, что они теперь федералы. За стеклом проплывали дома, фонари, светофоры. Их обгоняли, обгоняли они. Вроде все как обычно, ночь как ночь и город как город. Но Эдика не покидала ощущение некоего дискомфорта. Или так действовал спецпрепарат? И все же, машин на дорогах могло быть и больше. Для не такого уж позднего часа. Светофоры работали через один, через два. Фонари не горели целыми пролетами. И очень мало светлых окон в высотках. И еще. Как-то раз почудилось, что в проулке промелькнул силуэт Беттера. А однажды послышалась россыпь автоматных очередей. Но это именно что почудилось и послышалось. Проспект Гагарина перешел в улицу Чкалова. Справа осталась коробка китайской стены. Скоро покажется дом, где он жил. Эдик невольно прижался к стеклу в бомб, прищурился, вглядываясь в темноту. Вот уже почти и приехали. И к Эдику пришло понимание, отчего закаменел лицом полицейский майор. В доме на всю толщину зияло дырища с изумительно ровными контурами, ровно там, где была квартира родителей. Когда это случилось? просипел он, конкретно никому не обращаясь. Удивительно, но ему ответили: Что именно? переспросил Андрей и глянул в окно. А, это! «Уже месяц как. Ночью портал проявился. Потом твари полезли. Помню тот случай. Едва треть жителей успели спасти. Почему, спрашиваешь?» «Жил я там». Бросил Эдик и замкнулся в себе. «Узнавать о судьбе близких смысла нет. Ночь, портал, твари. Там без шансов. Он только что потерял отчий дом и семью. И пусть Эдик не был особенно близок с родителями. Увиденное его потрясло. Накатило чувство вины». Навалилась апатия. Остатки психотропов в крови глушили эмоции. И все же Эдика затянула в пучину самокопания. «Это я. Я во всем виноват. Родители, порталы, чудовища, гибель людей. Все это из-за меня. Если бы не я, ничего не случилось бы». В действительности все было не так. Просто Эдик оказался заложником ситуации. Попал не в то место в ненужное время. Он и туда провалился не сам и обратно вернулся не по собственной воле. Обстоятельства так сложились. Если уж кого винить, то леди Пидет. Уж она от души приложила ко всему этому руку. Когда минивенс свернул на улицу 9 января, он уже не то спал беспробудным сном, не то впал в глубочайший ступор. Сложились усталость, эмоциональное напряжение последних дней и неприятные вести. Ну и спецпрепарат усугубил. Так что он не проснулся, никогда его вытаскивали из машины. Никогда волокли по коридорам, никогда в камере с той стороны лязнул замок. Может, оно и к лучшему. На следующее утро Эдик просыпался с трудом и о вчерашнем мало что помнил. В памяти зияли провалы. Затылок сковала как обручем, на два размера меньше, чем надо. Язык ощущался наждачной бумагой. Мышцы то и дело сводило судорогой в самых неожиданных местах. Но, как ни странно, он даже раздражения не испытывал спецпрепарат словно выжиг все эмоции на неделю вперед или на месяц или на год да и похрен эдик уселся уткнулся в ладони лицом промычал господи как же все задолбало хочу домой глядь дома то у меня теперь нет и снова не ощутил эмоционального всплеска нет и нет что тут поделать эдик уже догадался что он снова в тюрьме хотя здесь и было гораздо опрятнее чистые полы Ровные стены, свежая краска и никаких наскальных рисунков. Имелся санблок, тоже чистый, даже с полотенцем, туалетной бумагой и мылом. Нинары, кровать с нормальным постельным бельем. Тумбочка, стол со стулом, тоже вполне себе ничего. Окно, правда, отсутствовало, так что со временем сложно определиться. Эдик нехотя встал, без желания умылся, по необходимости напился из-под крана. Жажда, она, как и голод, не тетка. Оправился. Последняя правда, сделал с желанием и даже с охотой. Против природы никак не попрешь. Еще раз вымыл руки, завалился обратно в кровать и, уставившись в одну точку на потолке, отрешился от неприятной реальности. Ощущение сродни медитации, когда вроде смотришь, а не видишь. Слушаешь, а не слышишь. Думаешь, а в голове тишина. В коридоре раздались шаги. Лязнул замок, дверь отворилась. Эдик даже не вздрогнул. Неинтересно. Скажут, стай станет, А нет, так и пошли они все. «Пешее эротическое». В проеме мелькнула фигура Коляна. К камеру прошел Виктор Вениаминович. Эдик отвернулся к стене. Ему было на все фиолетово. Полковник жестом приказал запереть двери. Взял стул и уселся напротив. Непринужденно закинул ногу на ногу и совершенно спокойно стал смотреть ему спину. Смотрел минуту, смотрел две, смотрел три. Эдик перевернулся на другой бок. «Вы так на мне дырку протрете, любезный!» Буркнул он, впрочем, без малейшего недовольства. «Чего хотели-то?» «Поговорим, Эдуард Валерьевич», — ровным тоном предложил Виктор Вениаминович, проигнорировав его выпад. «Зовите меня Эддарт, мне так привычнее». «Хорошо, Эдард, не стал спорить полковник. «Ну так что, поговорим?» «А что сдохло, что вы начали по-человечески себя вести?» — язвительно спросил Эдик. «Даже странно, зачем вам со мной разговаривать? Позовите своих двух дегродов, Андрея со шприцем». «Пусть мне по голове шарахнут, руки вывернуты в вколют какую-нибудь дрянь. У вас ведь так заведено». «Не кипятитесь, Эдуард Вал. Эдард, вы же сами понимаете. Кстати, о кипятке. Перебил его Эдик. Меня даже водой напоить не удосужились, не то чтобы чаем. Про накормить я вообще молчу. Знаете, Виктор Вениаминович, у вас там за дверью до хрена собеседников. Вот выберите кого поумнее, с ним и разговаривайте. А я посплю». У меня, знаете ли, нервы расшатаны». «Согласен, мое упущение». Снова не стал спорить полковник. «Сейчас все исправим». «Дежурный». На окрик дверь приоткрылась. Колян сунул голову в камеру. «Организуй бутылку воды и стандартный обед». «А где я обед-то возьму?» Полковник глубоко вдохнул, медленно выдохнул и, помолчав еще с полминуты, спокойно ответил. Столовой. где же еще? Скажи по моему личному распоряжению». И чтобы все как положено. Первое, второе. И компот? И компот. Сюда принеси». Но дверь за коляном уже захлопнулась, и по коридору пронесся затихающий топот. «Не пойдет», — заявил Эдик. «Что не пойдет?» «Снежные барсы в неволе не размножаются. Выпускайте, тогда и поговорим. А пока до свидания. Я вообще объявляю голодовку». Эдик демонстративно развернулся к стене. «Хорошо». «Я позже зайду, когда у вас появится настроение». Виктор Вениаминович подошел к двери, постучал, постучал снова, еще постучал. Никто не открыл. Добросовестный Колян убежал исполнять поручение, а замок-то и запер, чтобы заключенный, не дай бог, не удрал. Про начальство он не подумал. «Добро пожаловать в клуб», — мстительно улыбнулся Эдик, ради такого случая развернувшись к нему. «Посидите, Виктор Вениаминович, подумайте, только не обессудьте, кровати вам не уступлю». Полковник отдать должное его выдержке выматерился, но в полголоса. Походил-походил и уселся обратно. «Так может...» — вкрадчиво начал он. Сказал «нет». Решительно перебил его Эдик. «Хорошо», — не успокаивался полковник. «Давайте так. Вы мне пообещаете, что не сбежите, а я вас выпущу. Выделю кабинет в этом здании» и расскажу все, что вас интересует. Я уже имел опыт с вами договариваться. Вы в любой момент передумаете и закатаете меня в кутузку, так что я лучше сразу здесь останусь, чтобы потом не расстраиваться. Но Эдуард... Эдвард, вы же не глупый человек. Для начала хоть выслушайте. Вчера меня вообще за человека не считали. Что поменялось? Этих сам не понял, как оказался в увлеченную беседу. Хотя чего тут непонятного? Виктор Вениаминовича не таких раскачивал. А что касается свободы, так она мнимая. Из этого здания никто без особого разрешения выйти не сможет. Хоть из камеры, хоть из актового зала. Что поменялось?» С едва заметной улыбкой переспросил полковник. «Многое. Результаты теста ДНК пришли. Аналитики ситуацию прогнали, выводы сделали». «И какие, побоюсь спросить, выводы?» «Определенные». «Теперь я полностью уверен, что вы не портальный пришелец. Знаю, что вы обладаете опытом перемещения через порталы, владеете магией и сведущей в неземных тварях. Больше того, имеете непосредственное отношение ко всей этой катавасии. Так что давайте забудем былые обиды и начнем плодотворно сотрудничать». Эдик молчал. «Ну что вы как ребенок, Эддарт!» — попенял ему Виктор Вениаминович и стал приводить аргументы. Простите, если задену за живое, но идти-то вам все равно некуда, и жить не на что. А я вам предлагаю и жилье и работу. Правда, жилье пока так себе, зато работа высокооплачиваемая. А как быть с моими личными планами? Потихоньку начал сдавать позиции Эдик. Так и я о чем? Тут же воодушевился полковник. Одно дело, когда вы сами по себе, и совсем другое, когда под рукой ресурсы конторы. «Вот прямо так и ресурсы!» С полным на то основанием усомнился Эдик. «Конечно!» — не задержавшись ни на мгновение, кивнул Виктор Вениаминович. «Разумеется, не все и не сразу, но даже служебная корочка вам сильно жизнь облегчит, и многие двери откроют». «Мне нужна только одна», — ответил Эдик и помрачнел. «В Аркинсейл вернуться хотите?» — догадался полковник. «Меня здесь мало что держит». Это я вас заранее предупреждаю, чтобы потом недомолвок не возникало. Думаю, эти проблемы связаны. И моя глобальная, и ваша частная. Так что наши интересы лежат в одной плоскости. Это откуда такие выводы?» Недоверчиво прищурился Эдик. «Говорю же, аналитики поработали. Ну так как, согласны?» Прежде чем Эдик нашелся с ответом, дверь снова открылась, вернулся Колян. Он вошел к походкой, удерживая на вытянутых руках поднос с тарелками и стаканом. Камеру заполнили божественные ароматы. Эдик даже сел на кровати. Потянул носом и в желудке у него заурчало. Шутка ли? Двое суток не есть. «Ну что, пойдем?» Полковник встал и выжидательно посмотрел на Эдика. «Куда?» «В столовую. Вы теперь свободный человек». «А что дают?» С живым интересом спросил Эдик. «Салатик на выбор, солянка, пюрешечка с котлетками». Аппетитно начал перечислять Колян. «Ну, раз пюрешечка с котлетками, тогда, конечно». Не стал отказываться Эдик и вышел из камеры. «Э, то есть, товарищ полковник, а это теперь куда?» С растерянностью в голосе воскликнул Колян. «Себе забери!» Последовал короткий ответ. «Да я как бы уже...» Стало понятно, почему его так долго не было, но Виктор Вениаминович лишь обреченно вздохнул.